Я вновь увидела ее лицо в оконном отражении. Ты сделала это, потому что он обманул тебя, а ты решила посмотреть, не удастся ли тебе помириться с ним, если ты ему изменишь и тоже будешь виноват. Она ничего не сказала, не кивнула, а разглядеть выражение ее лица в окне я не сумел. Если ты хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым перед Свеном и не упрекал его за предательство, она опять промолчала. «Паула, скажи хоть что-нибудь, дело было не во мне так. Дело было в тебе. Ты хотела, чтобы я тебя утешил. Только ты не дала мне времени, я ждал. Ждал, что она скажет что-нибудь обо мне, пусть не о любви, хотя бы о том, что доверялась мне, нуждалась в моей близости». Она продолжала молчать. «Значит, дело только в тебе и в Свене. Тогда признайся себе в этом и оставайся с ним». «Чудовищно это или чудесно, но он предал тебя, а ты все равно его любишь». Я подождала, решила уже, что она вновь отмолчится. Но она вдруг спросила у своего отражения, «Разве можно любить того, кого презираешь?» Почему он стал осведомителем? Он сам им предложил, за меня боялся. Давно боялся, особенно после моего первого ареста в 1985 году когда познакомился с тобой понадеялся, что сможет давать информацию о тебе взамен на их снисходительное отношения ко мне. «Только о тебе нечего было сообщать», — она улыбнулась. Пришлось кое-что самому придумывать, а потом он же совсем оказался у них в руках. Вдруг я заметила в спальне Свена. Я не слышал, как он вошел. Наверное, он нарочно двигался бесшумно. «Интересно. Давно он здесь стоит и слушает. Паула резко обернулась. «Продолжаешь? Крадешься, подслушиваешь?» «Если хочешь узнать что-нибудь, спроси меня». «Только никогда больше не подкрадывайся». Неожиданно крик ее оборвался. Паула махнула рукой. «Делай, что хочешь». Она шагнула к двери. «Паула, не уходи, пожалуйста. Я не подкрадывался». Просто не хотел шуметь, чтобы не разбудить Юлию. Только я не подслушивал. Они стояли лицом к лицу. Он с сожалением поднял руки, с сожалением опустил. Ты ничего не хотела знать о моих страхах, о страхе за тебя и за нас. Я с ума от него сходил, а ты не могла мне помочь. Я не такой сильный, как ты, никогда не был сильным. «Я пробовал рассказать тебе о моих страхах, намекал, что, может, тебе не стоит заходить так далеко, но ты ничего не слышала». Он всхлипнул. «Почему ты не бросила меня тогда, когда поняла, что я слабее, боязливее и что я не одобряю твоих дел? Потому что был тебе нужен? В постели? Чтобы заботиться о Юлии, на которую у тебя не оставалось времени? Чтобы вести хозяйство?» Он утер ладонями глаза и нос. А теперь я тебе больше не нужен. Ты уходишь, потому что я больше не нужен. Нет, ты был бы мне нужен, но ты уже не тот, каким. Я остался тем же самым. Теперь он сам перешел на крик. Тем же самым, слышишь? Может, я для тебя уже не хорош Может, ты хочешь кого получше или уже нашла кого получше? — Тогда так и скажи. Будет, по крайней мере, честно. — Не кричи, Свен. Я сама скажу все, что сочту нужным. — Да, если ты сочтешь нужным сказать. Повернувшись ко мне, он в упор взглянул на меня. — А ты? Тебе разве нечего сказать? Он ждал ответа, а не дождавшись, сел на кровать и уставился на собственные ноги. Паула шагнула к двери, но не вышла из спальни а прислонилась к стене там, где раньше, прислонившись к стене, стоял Свен. Глава 12. Мы ждали, чего не знаю. Возможно, того, что кто-то скажет что-нибудь недосказанное или сделает что-нибудь. Например, что Паула откроет шкаф, соберет чемодан и уйдет. Или того, что уйдет Свен. Уйти хотелось мне самому, но я не мог. Не мог уйти молча, но и не знал, что должен сказать. Так и остался стоять,